Оглядываюсь в указанном направлении и вижу настоящую крепость. Высокая стена из бетонных блоков с бойницами, огневых точек и спиралями ягоды поверху. Узкие окна, из которых так удобно отстреливаться в случае нападения. Пулеметное гнездо и несколько прожекторов на крыше. Тяжелые стальные ворота, сдвигающиеся в бок. Слева от них проходная. Напомнившие внешним видом ДОТ КПП на въезде в станицу. Такая же мощная и основательная, идеально подходящая для ведения оборонительного боя. Перед фасадом небольшая площадь, и улицы от нее отходят прямые, хорошо простреливаемые. Охраны, на первый взгляд, немного. Но выглядят эти парни куда серьезнее часовых на въезде в станицу. Сразу видно, с наскока этот домик не взять. Откуда-то с заднего двора в небо торчат сразу две антенны. Одна обычная 25 метровый штырь-диполь армейской КШМ. Вторая сильно напоминающая Шуховскую телебашню в миниатюре, ажурный металлический конус. Правда, что ли, телебашня? Не, вряд ли. Скорее всего, радио. Кстати, несколько тарелок, громкоговорители на столбах. Я по дороге видел. Просто внимания не обратил. А вон по той улице буквально метров сто. По правой стороне и будет псарня. Там вывеска приметная, мимо не пройдешь. А вот по этой, правда подальше, примерно через километр и моя лавочка. Я и живу там же, так что заходи в гости». Еще через пять минут Тимофей Владимирович останавливает Зил перед сложенным из красного кирпича одноэтажным домом без окон. К стальной входной двери ведет высокое и широкое крыльцо – выложенная толстой тротуарной плиткой. Над дверью простая черного цвета с белыми буквами вывеска. Ратник, оружие и боеприпасы. А что? Скромненько и со вкусом. Как говорится, главное не форма, а содержание. Владимирович помогает мне выгрузить из кузова трофейное железо. Вручает, отказавшись от денег, огромный брезентовый баул цвета хаки, И, пожав на прощание руку, уезжает в больницу, проверить, как разместили Егора. А я остаюсь на ступеньках крыльца, увешанное оружием, будто новогодняя елка. Уже было собираюсь войти, как вдруг до меня доходит. Что попытка продать черные от свежего порохового нагара стволы выглядит не совсем красиво. Это все равно, что грязную поношенную одежду продавать. Или надкусанные пирожки. Решено. Усаживаюсь прямо на нижнюю ступень крыльца, сваливаю кучей на растерянные на асфальтовом тротуаре баула автоматы и пистолеты. Пулемет ставлю на сошки рядом. Из мародерки на свет Божий извлекаю масленку и ветош. Пошло дело. Примерно через час, уже устав от удивленных и заинтересованных взглядов прохожих и изрядно вспотев на жарком солнце, разряжаю все магазины, сыпав патроны в трофейный сидр, Снова навьючиваю на себя свой маленький, но увесистый арсенал и толкаю внутрь тяжеленную дверь магазина. «Рад приветствовать, молодой человек!» Слышу я, едва затихает подвешенный под притолкой колокольчик. Нечасто в наше время можно встретить столь добросовестных клиентов. Обычно норовят сучить просто заросшей грязью. Да еще и ругаться пытаются. Меня, кстати, зовут Сергей Сергеевич». А меня Михаил. Представляюсь я невысокому, полноватому и лысому, как колено, дядьке лет 50 в маленьких круглых очках, здорово похожему на актера броневого в роли доктора из формулы любви. И жму ему руку. А как вы узнали? Юноша, есть такое дивное изобретение человеческого гения. Камера видеонаблюдения. Неужели не слышали? Пристыженно улыбаюсь и развожу руками. «Красиво тебя умыли, Михаил Николаевич. Вот тебе и урок на будущее. Не покупайся на кажущуюся архаичность. На все эти трактиры, лавки, как ни крути, вокруг тебя будущее, пусть и не совсем счастливое. И народ здешний, далеко не дикари. Пока собираюсь с мыслями, чтобы придумать что-нибудь остроумное в ответ, Овожу взглядом торговый зал магазина и минут на десять зависаю». Словно перегруженный компьютер. Да уж, посмотреть тут есть на что. Нет, во внешнем облике торгового зала ничего необычного не было. Открытые стеллажи, полки и застекленные прилавки. Но вот их содержимое было достойно самого пристального внимания. С одной стороны, не сказать, чтобы выбор поражал разнообразием. По большому счету, все, что я сейчас вижу перед собой, в мое время можно было увидеть почти в любой армейской оружейке. Но вот тот факт, что все это можно спокойно купить... К этому мне, отлично помнящему, сколько времени у нас занимало получение разрешений на травматический резиноплюй, точно еще предстоит привыкнуть. Да и количество оружия, что называется, на единицу площади слегка шокировало. Вся левая от меня стена была занята стеллажом. Заставленным, судя по всему, добычей парней вроде меня. Пара десятков калашей всех модификаций обоих калибров... Примерно столько же Симоновских самозарядных карабинов. Одна СВДС, А рядом с ней у меня чуть челюсть на грудь не рухнула. СВТ-40 с оптическим прицелом. Чудные дела твои, господи. А я уж думал, что светки только в музеях, да на киностудиях в качестве реквизита и остались. И тут же, выражаясь высоким штилем, символизируя связь поколений, пристроился немного потертый винторез. Три ручника, два семьдесят х и один брат близнец моего, один ПКМ и один печенек. Перед стеллажом застекленный прилавок, в котором выложены пистолеты. Четыре видавших и лучшие времена тульских Токарева и стайка Макаровых с черными и рыжими рукоятями, среди которых бросающиеся в глаза Словно волкодав среди баллонок, одиноко красуется АПС. Все не новое, но, судя по внешнему виду, вполне исправные и работоспособные. Секонд-хенд, блин. Стена справа отдана по тяжелую артиллерию. Там, на станках-треногах, грозно замерли Корт и НСВ. Рядом с которыми меньшими братьями примостились ПКМС и АГС-17. На стене небольшая полка, на ней два РГ-6 и три подствольника. Все три – двадцать пятые. Странно, тридцатка тут в свое время тоже здорово распространена была. В углу открытая оружейная пирамида, в которой выстроились гранатометы, одноразовые мухи и оглени, парочка РПО-шмель, три РПГ-7 и даже один вампир – И тут же патронные короба, улитки для АГС, ленты всех типов, машинки для их снаряжения, и ракова, и для более крупных калибров. Охренеть, дайте две. И это все в свободной продаже? Как говорится, нет, но ну это просто праздник какой-то. Ассортимент на стене за спиной хозяина и в стеклянной витрине перед ним сильно напоминает левую сторону но с тремя очень серьезными отличиями. Во-первых, все оружие новое, лоснящееся от смазки с ярким воронением. Во-вторых, выбор намного шире. Есть и ВАЛ, и ВСК, и 9А-91. Да и в рядах Калашниковых видны и АК-103, и АК-104. В витрине с пистолетами, кроме Стечкина, Макарова и ТТ, лежат пистолет Ярыгина и украинский Форд, Это-то тут какими судьбами? И в-третьих, каждый ствол был в единственном экземпляре. Оно и понятно. На стене образец, остальное в подсобке. Это же не бывшие в употреблении стволы, что все разные. И всяк со своей придарью. А еще на прилавке под стеклом аккуратно разложены коробки с самыми разнообразными боеприпасами и ручные гранаты. В гранатах, правда, разнообразия не наблюдалось. РГД-5 и Ф-1. Больше ничего и не было. Хотя, с другой стороны, а что еще нужно? «Что, юноша, понравилось?» – выводит меня из ступора насмешливый голос Сергея Сергеевича. «Да уж, блин, впечатляет!» «Это самое меньшее, что можно сказать». «А что?» – я пытаюсь пошутить, кивая в сторону стены. «Зушки нету?» «Ну, почему же нету? Есть». Просто тут для нее тесновато. Да и денег у вас, думается мне, на ЗУ-23 пока не хватит. Опять же, на приобретение крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и всего прочего в таком роде нужно получить специальное решение коменданта. Смотрю на него и не могу понять. То ли мужик умеет шутить с таким серьезным лицом, то ли у него и впрямь 23 миллиметровая спаренная зенитная установка на заднем дворе стоит. Хотя, учитывая, что «Утес» и «Корт» имеются, наверняка и «23-ю» купить можно, и КПВТ, и КПВ, были б деньги и добро от коменданта. А все остальное, хоть все забирайте, лишь бы денег хватило. Да уж, блин, сладкий сон любого милитариста. Я сейчас просто заплачу и попрошу у Сергея Сергеевича политического убежища. Ладно, полюбовались и баста. Пора к делу переходить. Куда тут можно товар для осмотра сложить? А вот у вас за спиной верстачок стоит. На него и выкладывайте свои трофеи. Смотреть их будем. А как они к вам попали, если не секрет? Уж простите мое любопытство. Да нет никакого секрета. Мы с Тимофеем Владимировичем и ребятами из Дорожной Стражи по дороге из Моздока в Науре в засаду влетели. Парням не повезло. Погибли почти сразу». А я вот удачливее оказался. Постойте, Тимофей Владимирович Старосельцев? Вот ей-богу, фамилии-то я его и не знаю. Но если у него есть сын Егор, дочка Оксана, и торгует он всякой снарягой и экипировкой, то значит Старосельцев. А что за ребята из стражи? Ну, Тимофей Владимирович их фамилии лейтенанту Карташову называл, только я не запомнил. Только имена Виктор, Андрей и Юра. Молодой совсем мальчишка. Знаю, о ком речь. Виде Смирнова экипаж. Хорошие ребята были, упокой Господь их душу. Жалко. А напал кто? Старосельцев сказал, волчата из непримиримых тейпов. Волчьи головы в комендатуру не сдали еще? Не возражайте, я взгляну. Да нет, вот они. Протягиваю я Сергей Сергеевич вынутые из кармана вышитые тряпки. «Ого! Да вы, Михаил, серьезный человек. В одиночку пятерых и тумкалинских волчат уделать. Это не в рукав высморкаться. Уважаю». «А почему вы решили, что они из Итумкалы?» «Башни позади голов видите?» Башни Шамиля доходит до меня». Эти древние башни времен Кавказской войны, перекрывавшие некогда ущелье Волчья Пасть, и в мое время были своего рода неофициальным символом Итум Калинского района. Они самые. Он возвращает мне бошки, а я выкладываю на гладко оструганную столешницу все свои утренние приобретения. Сергей Сергеевич поочередно берет их с верстака, вертит в руках, сноровисто делает неполную разборку, Первыми в сторону он откладывает два АКМа братьев-партизан. «Извините, Мишенька, но это совсем хлам. Новые цевья и приклады не проблема. У меня запасных полно. И пластиковых, и деревянных. Но они ушатанные насмерть. Видно, прежние хозяева совсем дураки, криворукие были. Больше 18 рублей за каждый не дам. Уж извините». Во время разговора со Старосельцевым по пути в Червленую я уже составил себе некоторые представления о здешних ценах. И только согласно киваю. Действительно хлам, Сергей Сергеевич. Вы правы. Больше за них просить было бы хамством. Макаров тоже слова доброго не стоит. Ему в его теперешнем состоянии на помойке место. Но ну, если уж по совести. Ну, может, и возьмет кто, на дешевизну постившись. За него я 5 рублей дам. Мне остается только вновь согласно кивнуть. Честно говоря, я думал, он этот ПМ вообще брать не станет, а просто предложит с ним до ближайшей мусорной ямы прогуляться. Продавец будто читает мои мысли. У меня кроме лавки еще и мастерская. И оружейник толковый. Так что вытянем ветерана. Может еще кому и послужит. Зато вот СВД и ПММ... У вас очень недурственные. За пистолет пятнашку дам. За снайперку сто рублей, если вместе с магазинами и патронами. Идет? Идет. АКМС тоже вполне приличный. Да еще и затыльник от ГП. Тридцать. Ножи не возьму, не обижайтесь. Не мой профиль. Их попробуйте как раз Старосельцеву продать. Он холодным оружием тоже приторговывает. «А вот штык, если продадите, возьму. В комплект к моей». Он кивает на снайперскую СВТ. «Красотки». «Она как раз без штыка. Два рубля дам. Согласны?» «Согласен». «Угу». «Гранаты себе оставите?» «Нет. Что-то они мне особого доверия не внушают». «Мне, если честно, тоже». «Но по пять рублей за штуку дам». «Пойдет». «Так, пулемет». А вот РПК я продавать не хотел, Сергей Сергеевич. Мой 74-й, он все же больше для городского боя подходит. В лесу от него толку будет мало. Калибр не тот. Не то, что ответок, а травы рикошетит. Так-то оно так, Миша. Но есть у меня для вас вариант получше. Я вам в обмен на РПК и три банки отдам 103-й с четырьмя магазинами. Новенький, только с консервацией. Есть еще и болгарские, но наш еще до тьмы сделан. Качеством все-таки получше будет. Подумайте сами. Калибр тот же, а весит почти на 4 кило меньше. Да и подствольник на него навесить можно. Ну как? Вообще-то, кажется, тут меня, милейший Сергей Сергеевич, малость по деньгам напарить хочет. Но в пределах разумного. АК-103 у него, если верить ценнику, стоит 65 рублей серебром. А вот поддержанный РПК – 85. И это с одной банкой. Но с другой стороны, он мне к калашу еще четыре магазина дает. И с остальными стволами не обманул. Пусть хоть какую-то выгоду получит. Идет. А вы, Миша, я гляжу, отличный клиент. Еще чем-то помочь могу? Патроны, гранаты? Да, вспоминаю я про опустевшую из парку магазинов. 60 патронов 545. Сколько будут стоить? И еще к вогам хочу прицениться. Вот вогов сейчас нет. Зайдите через недельку. Как раз подвести должны. Стоят они по 10 рублей. А пятерку у меня 5 рублей за пачку. Так что 10 рублей с вас. Они у вас 7-6 или 7-10? У, Миша, вы спросили. Я уж забыл, когда последний раз десятый видел. Так что только шестые. Ну и ладно. Кстати, Сергей Сергеевич, а где вы все это, я киваю головой на новенькие стволы на центральной стене и витрину с боеприпасами, закупаете? Как где? Тот смотрит на меня с искренним изумлением. На Украине, разумеется. Что-то они там сами делают, что-то им морем из Болгарии везут. Они уже нам переправляют. Как мне кажется, ни в Ижевске, ни в Туле, ни в Коврове разумной жизни не будет еще много лет, пока радиационный фонд не снизится. Да и после этого на тамошних руинах что-либо производить будет сложно. Опа! Попал ты, Миша, пальцем в небо. На будущее думай, прежде чем рот открывать. А то точно на чем-нибудь конкретно засыпешься. Зато, по крайней мере... Становится понятным наличие форта, да и некоторая информация о здешних делах получена. «Как деньги возьмете? Все серебром или часть золотом?» «Только серебром уж больно большая куча будет. Давайте часть золотом. Какой у вас тут курс?» «Понимаю, что снова сморозил чушь. Уж курс золота к серебру тут любой ребенок знает. Но делать нечего. Однако пожилой продавец невозмутим. 50 к одному». Фу, похоже, пронесло. Видимо, в разных краях тут курс различается. Тогда пусть будет 3 золотых и 43 серебром. Пакую купленный 103 в баул кранцу с мясом. Своей ердешки и Сидору с патронами. Закидываю его на левое плечо, свой АКС на правое. Две пачки пятеры убираю в мародерку. Тут перекладываю ИПП, а полученные деньги убираю на ее место. Нагрудные кармашек РПС. Прощаюсь с Сергеем Сергеевичем, клятвенно заверив его на прощание, что обязательно еще к нему зайду. И не раз.